Было. «Дерг, скотина, не спи!» – заорал Нэт и добавил цепь ругательств. «Если бы не Нэттин, мы бы уже отправились всей компанией к Працам. После его отчаянного окрика машина вильнула резко вправо, избегая столкновения со встречным автономным такси. Но быстро выровнялась, остановилась. Вышел встрепанный, виноватый Дерк. Не спал он, конечно, глаза были открыты. Мы знали, что с ним... Проходили с Нетом. Служебная машина не автономная, даже не автомат. Водитель обязателен. Сначала по совместительству им был Нетин, пока сэммы у них все не вышло. Когда получилось, следователь примерно так же, как сегодня Дерку уснул с открытыми глазами. Наш шопер разорался погрубее, чем Нет на него, и сел за руль, чем и занимался на выездах по сей день. Похоже, настала очередь моя совместить приятное с полезным. так как обаяние нашего корвы на некоторых пар распространяется. Мы все молчали о том. Только нет, когда остыл, сказал, когда Дерка не было поблизости. «Остался ты у нас, непрекаянный. Пошевели мозгами, Кавров, ты же умник! Дерк вон, не сильно мудрил». «Не перемудрил бы», — заметил я осторожно. «Как бы не выплюнула его пара». Полицунетина я понял, что его такие мысли тоже посещали, но друг возразил... Он ей нужен, пока я слию. Думаю, так. И вновь переключился на меня. Твое самолюбие не ущемляет, что моложе тебя, друзья, пристроены, а ты, умный, опытный, перспективный, все еще на приколе?» Спросил он, полушутя полусерьезно. Я ухмыльнулся. Между мной и Нэтом с Дерком была разница в два-три года. Так уж я и старик по сравнению с ними. «Ты говоришь, как Кэмма», усмехнулся я. Ты бы сказал иначе. Зануда старый, по уши в долгах и делах. Не хами старшим парниша. Моя свобода мне дороже. Это у вас, женатых и обремененных, год за три идет. Вот вы спите и видите, когда мне станет плохо. Размечтались. Подумали бы головой, если такое произойдет, кто за рулем сидеть будет? Пешочком на вызовы пойдем? А вас я не пущу к вождению, мне моя жизнь дорога. «О чем спор?» — вернулся Дерк. «О Каврове», — кратко ответил Нэт. «Да он еще в моем доме говорил в открытую, что на моем месте должен быть он», — сварливо поделился Дерк с Нетиным. «Завидуешь чужому счастью?» — хитро улыбнулся Опер. «Ничего. Годик посидишь за рулем — быстро найдешь себе. пару. Нет начал хохотать, а я возмутился до глубины души. Как это у недалекого Дерка так получилось въехать в наш разговор? Откуда у него такой точный юмор? Не водилось за опером его раньше. Так я всю смену рулил и поливал их грязью, а отцы и мужья пар бойко отвечали мне на выпады.